Ну и вид у тебя, усмехнулся я, глядя на Валентина, красовавшегося в чёрном костюме, снятом с плеч одного из наших ночных гостей. Олег был заметно выше его ростом, и потому костюм смотрелся на нём весьма комично. "На себя посмотри", отозвался он. "У меня была другая проблема. Мне одежда бандита была на несколько размеров велика. Пришлось подвернуть рукава, но они всё равно иногда спадали вниз, закрывая кисти моих рук". Как вы можете обращать внимание на все эти мелочи в таком серьёзном деле? Возмутилась наша короткая перепалка в Виктории. А ты лучше молчи. Ты должна оставаться без сознания, посоветовал ей Олег, и девушка покорно замолчала. Нам требовалось дождаться, когда за Викторией придёт заказчик или его агент. Всё, что нужно, мы уже успели выпросить у наших пленных. После обещания наших хозяйки не вызывать милицию, а просто выбросить их из машины где-нибудь в пригороде. Они стали заметно разговорчивее, и нам удалось выяснить, как именно должна была состояться передача оглушённых хлороформом Виктории заказчику. Так что теперь мы просто ждали в условленном месте, рядом с одной из пустующих ночных остановок автобуса. Из машины мы и носы не высовывали и были готовы в случае возникновения малейшей опасности убраться отсюда немедленно. Точно в назначенное время появилась машина и остановилась напротив нас. Так, чтобы можно было из одной тачки заглянуть в другую. К Диана, открыв окно, спросил у меня Верзило водитель в тёмных очках. Я молча приподнялась с заднего сиденья, притворявшуюся бесчувственной Викторию, и продемонстрировала грамели её бледную физиономию. В темноте и в маске меня могли и не отличить от одного из наших ночных гостей, и, похоже, так и не вышло. Хорошо, кивнул Верзило в очках и выключил зажигание. В машине, как я успела заметить, он был один. И когда дверца с моей стороны открылась, я приготовилась его обезвредить. На этот случай мы припасли позаимствованный у ночных гостей хлороформ, плюс три пары наших рук. Мы с Викторией внезапно вцепились в Верзилу, а Олег, перевесившись через моё сиденье, прижал к его лицу подготовленную заранее салфетку. Наша жертва яростно сопротивлялась, и неопытная в таких делах Виктория все-таки не удержала его левую руку. Вскрикнув, она так и отлетела на заднее сиденье. И я поняла, сейчас мне на голову опустится здоровенный кулак, а я даже не сумею увернуться. В машине слишком мало места для маневра. Сама этого не осознавая, я успела зажмуриться, но удара не последовало. Вместо этого тяжелое тело медленно осело на асфальт передо мной. Я открыла правый глаз и увидела, что Олег стоит на сиденье на коленях и правой рукой удерживает занесенный кулак Верзилы, а левую по-прежнему не отнимает от его лица. Пары хлороформа наконец-то подействовали. Мы с немалым трудом запихнули бесчувственное тело злодея в его собственную машину. Виктория быстро обшарила карманы нашей жертвы и бардачок его тачки. Но главной добычей для нее стал телефон Верзилы. После изучения записной книжки, Виктория надеялась выяснить, кто же её враг. План, как мы получим картину, мы с Олегом выработали ещё до этого инцидента. Поэтому теперь нам оставалось только его осуществить. Поскольку Валентин высказал серьёзные сомнения по поводу подлинности полотна, Вика решила, что вначале проведут её экспертизу. Она должна была связаться с Крапивиным и предложить ему, пусть некий эксперт удостоверится в подлинности картины. И только после этого она её приобретёт. Как не будет недоволен её идеей наш вор, ему так придётся согласиться на встречу. Сведения о том, как и где она произойдёт, нам сообщит Виктория. После чего мы с Олегом явимся на это свидание или подождём где-нибудь в укрытии. Туда придёт Крапивин, дальнейшие дело техники. Мы ожидали звонка от Крапивина. Виктория сидела на заднем сиденье, увлечённо изучала архив сотового телефона Очкастова-громилы. Я удовлетворённо улыбалась своему отражению в зеркале заднего вида, а Олег, позабывший о своём творческом образе, невозмутимо вёл машину. Мне казалось, что дело практически закончено, и после этой полной бурных событий ночи я наконец-то расслабилась, тем более что на улице постепенно светало. К тому же, сказывалась усталость. Но расслабляться мне явно не стоило. У дверей квартиры Виктории нас ждал сюрприз. Этот сюрприз сидел на чемоданах в ожидании хозяйки квартиры и при виде нас он радостно заулыбался. Он здоровался со всеми по очереди и представлялся. Я Андрей Иванков. Поист очень неудачно пришёл прямо под утро. Виктория вам, наверное, рассказывала обо мне. А где же Валя? Я думал, он у вас живёт. «Так вот же он! Вы разве не узнаете своего старого друга?» Я увидела, что Олег невольно отступил на шаг другой, понимая, что самое лучшее в этот миг – срочно дать дёру. Оценила я и полное недоумение на лице Виктории. Она еще не поняла, что происходит. Но как только она во всем разберется, девушка придет в ярости. Ну а о физиономии Андрея Ваньковой и говорить не стоит. На ней за несколько секунд сменилась целая гамма непередаваемых выражений. Вот вам и удачный конец истории и почти завершённое дело. Теперь мне придётся начинать всё по новой. Тарасове. Но сперва нам с Олегом предстояло собрать наши бесс церемонно выброшенные в подъезд вещи. И объясняй, не объясняй кому-то, что у тебя были самые благородные цели. Тебе уже никто не поверит. А своих собственных, не слишком-то благородных поступках люди уже как-то забыли. Поведав Вениамину Александровичу о провале его плана, райскому о том, что его племянник возвращается домой вместе со всеми работами Чудкова, но без натурморта, вкратце рассказав Мухину о недавних событиях и о горчительном нулевом результате, я наконец перевела дух и прокляла всё на свете. Возвращение домой у меня получилось безрадостным.